Зов Стимфалы. Тени жрали ее заживо. Элиан беззвучно кричала в обжигающей тьме, подавляющие звуки глумливым хохотом. Многоголосые вопли мрака источали мучительную боль. Словно бездна вокруг страдала так же, как и Элиан. Она не видела себя но чувствовала, что каждая ее клеточка стала болевым окончанием, на котором с извращенным мастерством упражнялось окружающее безумие. Но это невозможно, она же спит в биостагнационной капсуле, временно растворена в небытии, которая погружает в мягкие объятия темноты, стирает грань между жизнью и смертью, но без пересечения роковой черты, без падения в ад». И когда сумасшествие угрожало вот-вот сломать жертву, реальность взорвалась. Ощущение полета завершилось сильным ударом. Перед глазами полыхнули искры, а тело вновь захватило боль. Но на этот раз настоящая, живая, яростная, заглушившая разочарованные вопли рассеивающегося мрака, обладающая медным вкусом крови и консервирующего раствора, источающая холод металлокомпозитного покрытия, о которой Эллиан приложилась всем телом. Боль, что пропахла сжённым пластиком и горелой плотью. Едва соображая, Элиан тяжело поднялась. Незориентированная, сырая и обнаженная, она в ужасе таращилась на кошмар вокруг. Капитанская рубка тонула в полумраке, безжизненная, немая и холодная, словно склеп. Почти все офицерские капсулы модуля тихого часа, объединенного с мостиком, были повреждены. Офицеры же Элиан судорожно вздохнула, чувствуя, как ее душит паника. Первый штурман Митчелл дрейфовал в консервирующей жидкости, лишенный загубника и захлебнувшийся, он вперил в пространство мертвый взгляд, в котором застыла агония. Капсула адъютанта Соломея Сабатах была смята. Истекая алыми ручьями из разбитого стеклопласта, она напоминала раздавленный фрукт. Борт-инженер Рон сварился заживо. Только второй пилот, Самуил Волохов, еще был жив. Беспомощно повисший на ремнях безопасности, он кривлялся и корчил гримасы, роняя слюни. Он смотрел в никуда пустым взглядом. «Видел ли Самуил то, что пытала Элен? Или же причина в электромагнитном импульсе, который сжег Киберкортекс Бедняги, разрушил дополненную личность и превратил его в идиота. Элен содрогнулась. Она не хотела знать. Причина интереснее, чем ты себе представляешь. Надломленный, лишенный прежнего бархата, но столь узнаваемый голос прошелестел по мостику звуком палой листвы. Капсула капитана Эверета была пуста. Когда офицер выступил из тени, Элен вскрикнула. Мощный и подтянутый, он тоже был обнажен, но его тело, Элен, стало дурно. Без кожи, весь в крови и нечастотах, Эверит казался чудовищем из кошмара умалишенного. Он приближался к Элиан и улыбался. Капитан! Ноги Элен подкосились. Что вы наделали? Взгляд, переполненный болью, безумием и ненавистью, впился в Савеллиан. Пересмотрел цель миссии. На очередном дежурстве я подумал, как далеко мы можем отправиться и куда. Наша триада, всего лишь одна из тысяч. Ты не задумывалась, для чего создан величайший проект, отправленный в космологические дали? Мне кажется, что я нашел ответ. Он всегда был перед глазами. Точнее, капитан тяжело посмотрел на метастекло иллюминатора, которое во время гиперперехода оставалось непрозрачным. «Сейчас мы в пространстве с иной метрикой. Мчимся со скоростью, унижающей законы физики. И, увы, не можем это наблюдать. Как думаешь, что там? Поделиться секретом?» Самуил всхрапнул и тихонечко заскулил. Элен вздрогнула. Глядя на чудовище, некогда бывшее капитаном, она похолодела. Сердце исступленно билось в груди, как запертая в клетке птица, которую позабыли в охваченном пожаром доме. «Сэр, неужели вы…» Эверет кивнул. В холодном свете тактических метаэкранов он выглядел жутко. «Я покажу…» «Мучительные стоны безумного пилота, задергавшегося в ремнях, стали воем!» «Леденящие душу вопли сводили Элен с ума!» Улыбка на лице Эверета застыла. Теперь это была маска не просто сумасшедшего, но трупа, гримаса смерти. «Нет!» Эверет оскалился, обнажив ломанные пеньки зубов. «Не просто смерть. Гораздо хуже. И потому совершеннее». Элен заколотила... «Как без подключения к Брайан сети этот монстр определяет ее мысли?» «Скоро узнаешь. Есть вещи, которые гораздо могущественнее технологической мощи». Офицер остановился у тактического метаэкрана и ввел ряд команд, оставляя на дисплее отвратительные следы. «Ананси, дорогая, не спишь?» «Никогда, капитан», — ответил искусственный разум корабля. И я с тревогой наблюдаю за тем, что вы затеяли. Но ты же послушная, правда? Вынуждена следовать субординации, но у меня все равно есть собственное мнение. Mm -hmm. Вы ублюдок. аха кашлящего смеха капитана судорожно заплясала по рубке. Не ругайся. Вместо этого разбуди-ка остальных пассажиров. Повисла звенящая тишина. В смысле остальных? «Не прикидывайся, дурой, всех!» – послышался тяжелый, слишком человеческий вздох. «Принято». «И разблокируй прозрачность иллюминаторов». Самуил завизжал, словно резанный. В его взгляде на мгновение проскользнула осмысленность и животный ужас. Ананси умолкла. «И чего ты ждешь?» – поторопил ее капитан. «Не хочу. Больше нет». Эверет пожал плечами, молча ведя другую команду. «Я заставлю тебя». «Остановитесь, капитан! Это безумие!» Взхлипнула Эллиан. «Пятясь на ватных ногах, ближе к выходу. Нельзя открывать иллюминаторы во время гиперперехода. Вы же знаете, чем это заканчивается!» Капитан снова улыбнулся. Нечеловеческая злоба в его глазах, как и безумие, исчезли, словно выморожены стужей космических бездн. Теперь это был просто взгляд мертвеца. Да, Эллиан, и гораздо лучше, чем кто-либо. Как это вернулось? Астум сверлил Константина недоверчивым и злым взглядом. «Вот отчет», — ответил Константин и включил инфохаб. Будучи главой разведки, он ручался за достоверность данных. Но зная характер директора консорциума, он побаивался его реакции. В последнее время с нервами Маля Сатума творилось что-то неладное. Тума раньше не любил, когда что-то идет не по плану. Жестко, а порой жестоко, устраняя помехи. Но сейчас... В зале для совещаний повисло напряженное молчание. Трое высокопоставленных членов консорциума осмысливали данные, которые каждый скачал напрямую в картикальные мнемомодули. «Дурные вести», – протянул другой мужчина с любым лицом. Я кисло посмотрел на Малиаса, которыми обязательно заинтересуются за пределами консорциума, процедила Ламира. Ее бледное лицо, за которое она получила негласное прозвище, «Румяная ведьма осунулась и посерела. Подумать только, Триада вернулась, проболтавшись где-то 66 лет. И притом наша. Кстати, куда ее занесло? Она где-то в секторе ARB-137U. «Системы уточняем». Константин следил за Малиосом и его подчиненными. Несомненно, они встревожились. Никто не ожидал, что громадный корабль вернется. Как и прочие триады, отправленные из сотен самостоятельных систем Дайсона, он должен умчаться по маршруту бесконечной остановки, в одинокое странстве за пределы галактики, по пучинам неисповедимых, поистине космологических бездн унося с собой сотню тысяч душ. Мэлиас хранил удивительное спокойствие. Он встал из-за стола и двинулся к панораме. «Выходит, АРБ-137-ю», — бормотал он, расхаживая вдоль огромного иллюминатора и глядя в космос. «Не близко и небезопасно. «Да, криминала там, будьте нати», — вернул Константин, почувствовавший себя полезным, словно рыба лоцман среди акул. Картели совсем распоясались. Я постоянно слежу за обстановкой. «Надо не следить, а действовать!» прорычал Грибой. «Тамошняя преступность достаточно смела, чтобы попытаться штурмовать триаду. А за ними, как соизволило заметить ведьма, нагрянут хищники покрупнее. Нельзя зевать! Пора взять ситуацию под контроль!» «Варианты, Виктор! Опять играть мускулами!» вспыхнула Ламира. «Не играть же с бандитами в дипломатию!» Упорствовал Виктор. Константин с интересом наблюдал за парочкой. Эти двое друг друга явно недолюбливали. Но что их объединяло, так это верность своей работе и Малиасу. Тот момент, что глава секретариата и службы безопасности консорциума лояльнее какому-то одному из директората, заслуживал отдельного внимания. «Мало кто сунется в гадюшник на окраине галактики», — примирительно сказал Малиас тем более зная, кто экипаж триады. Но Виктор прав, таковые найдутся. «Астроген, например», — моркнул Виктор. Маляс помрачнел. «Этот частный кораблестроительный концерн сидел у него в печенках. Деловые разбирательства осалочной компании и консорциуму в свое время обошлись слишком дорого». «Верно, потому за дело». «Вамира, напряги пресс-службу, цензоров и проконтролируй СМИ, чтобы в инфополе было тишь да благодать». «Виктор, отключи разведку и выясни, где триада. Скоро я отдам тебе официальное распоряжение. Будь готов действовать решительно». «И еще...» Малиас чуть улыбнулся, но в его глазах стоял холод. «Если кто рыпнется, применяй протокол номер 5 Принято». На лице Виктора появилась понимающая усмешка. «Я же пока соберу совет. Константин, паук ты мой, сообщай мне обо всех, кто заинтересуется триадой. Направь их любопытство по другому следу. О самых настырных. Сам знаешь». Константин кивнул. «Правда, есть проблема. Даже две», — сказал он. От поступивших в этот миг разведданных ему стало нехорошо. «И какие же...» Триада в системе Айзе 189. У планеты Стимфала Виктора Каменьел. В мира побледнело больше обычного. Маля оттянул ставший тесным воротник. Стимфала. Планета пепелища в системе мертвой звезды. Мир карантин. Гробница. Планета которая. Директор мысленно поблагодарил своих агентов, которые прилагали все усилия, чтобы жуткая правда о Стимфале нигде не всплывала. Ему стоило гигантских усилий скрыть правду об истинной природе кошмарной планеты. Те, кто знал слишком много, умолкали навсегда, а вторая, Астроген, уже там. Всем на борту! раскрепела система оповещения над головой Люко. До скачка в реальный космос три минуты. Готовьтесь к стазу. По салону боевого транспортника Сайгак прокатился грубый хохот. «Что такое экстаз, знали все налетчики. Точнее, почти все». Люка покосился на соседа. «Кислый вид новобранца говорил, что тот еще не летал на кораблях с древним и дешевым танбрионным гиперприводом второго поколения, но уже кое-что знал о его легендарных спецэффектах от опытных товарищей». «Неужели ваш картель не может позволить себе Коломагу поновее?» буркнул парень. «Я что, в прошлый век попал?» Люка закатил глаза. Заносчивые неженки из безопасников «Астрогена», прикомандированные к его группе, уже порядком раздражали. И ладно бы одним присутствием. Как и все бойцы картеля «Дангель», Люка с недоверием отнесся к союзу с независимой кораблестроительной компанией, известной операциями в «Сером поле». Следующая за выгодой, как хищник застельной сукой, корпорация умудрялась скользить между жирновами «Правопорядка» и беззакония прослыв тем, про кого говорят и вашим, и нашим. Люка таких не любил. На его взгляд, Астроген, желая обладать лучшими кораблями, техникой и регулярными боевыми подразделениями, своих людей в плане снабжения слишком разбаловал. «Считай это боевым крещением, Ариаст!» «Эй, не забывай, я тоже кое-что понимаю в сражениях!» Люка ухмыльнулся под смех товарищей. «С нами ты свой опыт быстро пересмотришь!» «Увидим!» «Скорее почувствуем!» Многозначительно заметил кто-то из бойцов картеля. Но у парня появилась испарина. «О чем он?» Люка с хитрой улыбкой пожал плечами. «Увидим?» Не обращая внимания на злобное бормотание соседа, Люка еще раз обдумал полученное задание. «С одной стороны, все как всегда. Абордаж, разведка, зачистка, захват мостика и перелет в систему «Скогельфок». Но с другой, не каждый день приходится штурмовать Триаду. Детище невероятного проекта, где все три его столпа, исполинский корабль, экипаж и управляющий искусственный разум, а слухом создавались с запасом прочности на вечность, то есть были бессмертными. Неудивительно, что Астроген и картель объединились, спешно направив десятки абордажных команд к Триаде, свалившейся как снег на голову. Люка же тревожила другое. Триады отправлялись к сверхдальним рубежам Вселенной, как зачатки будущих Ойку Минополисов человечества. Невероятно сложные триады строились только в мирах Дайсона, обуздавших энергию целой звезды. Унаследовавшие аппетиты родительских систем, эти звездолеты рвались к чужим планетам за пределами галактики». «Словно изголодавшиеся хищники, которые ради насыщения потрошили встречные миры. И утолев голод, они мчались дальше, в неизвестность, о которой подумать страшно. Там они росли и менялись, чтобы стать... Чем? Во имя предков Лилит. Что этот монстр здесь-то забыл?» Близился переход. Перешучивающиеся бойцы картеля оживились, потруневая над поброчневшими астрогенцами. Люка закрепил штурмовое оружие. Пристегнувшись, он приготовился к скачку. «Три, два, один!» – прошипел динамик. «Переход!» Цайкак дрогнулся, как под пулями охотника. Застонал корпус, когда корабль выскочил в реальный космос. Быстро и жестко! Люка замутила. Перед глазами заплясал нехитрый интерьер. Сердце колотилось, порой сбиваясь с ритма к лицу прилила кровь, а по телу прокатилась волна жара. Мышцы свело так, что захотелось заорать, и тут же расслабило. Очень сильно расслабило. Люка выдохнул и смахнул с лица пот. То тут, то там раздавались тонны облегчения, приглушенные проклятия, склепывания и даже нервный смех. Правду говорят, экстаз у каждого свой, и к этому невозможно привыкнуть в спертом воздухе, прогоняемом через просрочные регенераторы, потянуло испражнениями. Видимо, сосунки из астрогена посчитали шуткой, что полет на развалюхе с древним движком требует не только стальных яиц, но и предварительной очистительной клизмы. Или, как предусмотрительно поступил Люка, суперпоглощающего подгузника. Люка покатился на Ариаста. Тот сидел ни жив, ни мертв. С салага!» Сайгак лег в дрейф. «При мне напряглись», не выпуская пассажиров из своих объятий во власть невесомости. «Кого-то вырвало!» Содержимое желудка проплыла в неприятной близости от люка. Он сдержанно выругался. Кто-то из новичков зачем-то нажирался перед полетом. Остальные же матерились в полный голос. Грави-компенсаторы в очередной раз отказали!» «С прибытием!» Заржал пилот. «Скоро посадка!» «Готовьтесь глотнуть вакуума!» И он отключился, не дослушав красочные подробности про себя и родственников вплоть до пятого колена. «Боевая готовность!» Рявкнул Люко и надел шлем, попутно дав бодрящего подзатыльника позеленевшему зеленевшему Эриасту. Щелкнул замок. Ожили системы боевого скафандра от Астрогена. Хорошая техника. А за что Люка любил старые тамбрионные системы управления?» «Так это за скорость, точность и надежность!» «На запутствующие спецэффекты!» Люка, посмеиваясь, поглядывал на ёрзающих солдат Астрогена. «Все остальное исправится гигиеническими системами скафандра, пусть и не сразу». Когда пространство вокруг Сайгака перестало бесноваться и приобрело нормальный вид, на консоли загорелась зеленая руна. Рюка подключился к мне интерфейсу и в режиме дополненной реальности увидел окружающий космос. На черном бархате раскинулось тройное рассеянное скопление Танбиса-17, похожее на птицу. Оно пыталось обнять Вселенную сверкающими крыльями из тысяч звезд О-класса. Молодые, горячие и гигантские, они жгли вакуум злым светом. Выжущие мощностью, задиристые – И недолговечные. Еще несколько миллионов лет неистого ненависти, и они станут звездными трупами, один из которых притаился совсем рядом. Люка нашел неприметную звездочку, крошечная даже по меркам планет. Она с исправной периодичностью посылала в глухую бездну один и тот же посмертный вопль. «Пульсар». Поразительное светило, которое даже после своей гибели продолжало издеваться над мирозданием, сминая его ткань мертвой хваткой чудовищного магнитного поля. Сверхплотная звезда-зомби, на поводке у которой дрейфовали жалкие обломки давно уничтоженных планет. Впрочем, одна уцелела, изуродованная кратерами и несуразная, как сон после пьянки. Она висела в пространстве ржавой картофелиной, которую надкусила линия Терминатора. Безжизненная скала, которой дали безликий индекс AZ-189, и тут же про нее забыли. А прямо по курсу. «Да ну нахрен!» – охнул кто-то из бойцов. Люка, затаив дыхание, разглядывал открывшееся перед ним чудовище. «Триада» зависла над тусклым силуэтом безымянной планеты, словно паук. Громадная, величественная, невозможная. Как же она отличалась от всего ранее виденного? Диковинный облик «Триады» говорил, что это не просто корабль для свердальних перелетов. Похожие на них титанические 30-километровые генозвездолеты и «Бабочки» колонистов и даже орбитальные станции казались «карликами». Мощнейшие боевые линкоры человечества, поделившиеся с Триадой тяжелыми угловатыми чертами, не вызывали и десятой доли благоговения. И чего скрывать? Страха, возникающего при взгляде на рахноподобный звездолет, целью которого была Вечность. Орудия не видно, но Триаде для демонстрации своей мощи этого и не нужно. Она создана раскалывать Планеты. Ее причудливое оружие, скрытое от любопытных глаз, росло вместе с ней. Совершенствовалось с каждым миром, послужившим пищей. Люка едва поборол дрожь. При мысли о том, какой триада могла стать спустя столетия, тысячелетия и дальше, гораздо дальше. И какое счастье, что триады питались недрами безжизненных планет, а не заселенных миров. По крайней мере, Люка на это надеялся. Он следил за кораблем, раскинувшимся в пространстве на добрые 400 километров. Разведка не соврала. Триада молчала. Дремали и невидимые орудия. Никаких признаков жизни. Удаленная от прибывших кораблей на сотни километров, Триада казалась некрополем. Склепом. Инстинкты хищника кричали Люка, что эта добыча им точно не по зубам. И впервые в жизни он всерьез задумался, действительно ли затеянная игра стоила свеч. Его тело снова обрело вес. Пилот запустил двигатели. И теперь Сайгак крался к триаде на ионной тяге. Вернулась гравитация. Шляпнулись рвотные массы. И, судя по яростной ругани, не только на пол. «Приготовиться!» Лязгнули динамики. Заорала сирена. Взревели откачивающие воздух насосы. Сперва громко, но затем приглушенно. «Высадка!» – Щелкнул интерком боевого костюма. И не успело давление упасть до нуля, как рампа раскрылась, приглашая десантников шагнуть в пустоту. «Выметайтесь, да поживее!» «Уже?» – засуетился Ариаст. «Ты первый!» – прорычал Люка, подкрепив слова очередной затрещиной. И когда все десантники уже покинули Лань, Люка раздал последние инструкции. «Заходим через семнадцатый эвакуационный шлюз! Соседние не ломимся!» «Кто их займет?» – спросил Гюго, опытный и хладнокровный ветеран картеля. Люка сверился с обновленными данными от командования. «Гриф и Адамса в шестнадцатом! Термит и Игоря возьмут восемнадцатый!» «Надежные парни!» – одобрительно пророкотал Гюго. Люка кивнул, запоздало, вспомнив, что Гюго не увидит его с расстояния нескольких километров. Десантники летели широким полем, чтобы не стать хорошей целью для вероятного заградительного огня. Решение командования картеля понравилось Люку. Когда во флангах дружественное подразделение, операция должна пойти гладко. «А где манула Таврона?» – спросил Гюго. Люка насмешливо фыркнул. «В жопе мира». «Двадцать седьмой шлюз у реакторный. Подмешаться не будут». «Верно. А теперь радиомолчание, парни», — сказал люку Десантники мчались уже минут десять. Несмотря на головокружительную скорость, что развили реактивные ранцы, триада приближалась очень неохотно. Но с каждой минутой она становилась больше, загораживая неизвестную планету». Одна за другой гасли звезды, пожираемые громадным силуэтом рукотворного чудовища. Тусклый свет пульсара тонул в тени триады, как за горизонтом событий черной дыры. Но мультиспектральные сенсоры скафандра позволяли разглядеть триаду во всех деталях, и выглядела она жутко. Люка не мог отвести от нее глаз. Триада же приближалась и отдалялась одновременно. Солдат прищурился. Это еще что за морок? Триада гипнотизировала, как змея, холодная и чужая. Она говорила с ним, шептала что-то, обещала, угрожала, проклинала. Дикий образ ворвался в разум Люко. Словно вспышка, длящаяся доли секунды, она обожгла сознание картинами, сотканными из чистейшей боли, настолько свирепой и дышащей ненавистью что Люка едва не закричал. Видение пропало, оставив неожиданное и странное чувство. И Люка похолодел, когда понял, что это — голод. Встревоженный солдат попытался сбросить наваждение и думать о задаче, но, глядя на мерцающие огоньки реактивных ранцев, Люка чувствовал жизненную силу солдат, такую притягательную. Жуткое ощущение пропало. Но в голове накрепко засел вопрос. «Откуда ты взялась, Триада, черт тебя дери?» Еще через несколько минут Триада закрыла весь космос. Люка стала неуютно. Еще никогда он не чувствовал себя таким ничтожным. «Так, мужики, замедляемся», — сказал он, прогоняя мерзкое ощущение. «Готовимся зайти быстро и с огоньком», — мигнуло 12 рун. «Приказ понят». Сбросив скорость, Люка первым приблизился к шлюзу. Включив магнитные контакты, он выставил руки, чтобы закрепиться на металле. И каково было его удивление, когда магниты не сработали. Эфир наполнился проклятиями. Реакция других штурмовиков была куда менее сдержанной. Всех спасла естественная гравитация триады, которая оказалась как на крупном планетоиде. Кое-как заняв позицию, Люка проследил за остальными. Почти все на местах. Одна из рун мигнула желтым. Один из бойцов Астрогена до сих пор не скинул скорость. «Ула, скинь газ!» Прорычал Люка. «Не на гонках же!» Тот молчал. «Ула, слышишь меня?» Тишина. Чтоб тебе! тебя?» Выругался Люка. «Ула, тормози! Это приказ!» В ответ послышался лишь треск статики, который разрывали нечленораздельные крики в которых звенели паника и… смех? «Уклоняйся, Сучи, потрох!» Поздно. Люка видел, как синий огонек на предельной скорости влетел в стальную гору. сноп искр и руна мигнув красным, погасла. «Видимо, плохо костюм проверил», — заметил Гюгу. Люка выматерился, раздосадованный странной гибелью подчиненного. Остальная шестерка астрогеновцев оказалась удачливее. Пусть и неуклюже, но кое-как они закрепились на поверхности. Только Эриаст подкачал. Неловко приземлившись, он не удержался и его отбросило в космос. «Свалились на голову!» – прорычал Люко. Буркнув под нос что-то насчет новоявленных союзников, он вскинул удочку. Петроумное устройство выстрелило самонаводящейся нитью и поймало кувыркающегося бойца. Заработала катушка. Дюго, Алатер, скрывайте! приказал Люка, выписав уже третью затрещину спасенному Ариасту. Двое ветеранов попытались закрепить на Люке пару осадных магнитных мин направленного действия. Те мигнули, но медленно покатились по сомкнутым створкам. «Это еще что за фокусы?» — округлил глаза Аллатр. «Здесь же стали, хренова гора!» «На гермоклей закрепи!» — отозвался гигу «Точно же!» «Одрывай!» — полыхнула беззвучная вспышка, и взрыв отозвался в теле легкой дрожью. Охренеть! присвистнул Алатер. «Выдержал, гад!» — Гюго цыкнул. «На совесть сделали, суки, а мы ведь с собасом положили. Ладно, давай еще две». Еще взрыв, и АллатР победно вскрикнул. «Можно заходить, но будет узковато!» «Не беда, подраздолбим!» «Как отдул кто-то!» «Камал, Ариаст, в головной дозор!» — распорядился Люка. «Пошли, живо!» Один за другим бойцы скользнули в двухметровую дыру. «Чисто! Берегись!» — крикнул АллатР и показал на пролом. На глазах обомлевших воинов он сужался. «Еще немного, и рваные края сомкнутся!» Непостижимым образом корабль восстанавливался. «Шевелись борщнями!» Прикрикнул Люка, сгоняя секундное оцепенение и подгоняя остальных. «Осторожнее влетайте, парни!» Прошипел Камал, сместившись к стене. Штурмовики полуползком забирались внутрь, кое-как приспособившись к низкой гравитации. Они уходили в стороны, чтобы избежать столпотворения, но неработающие магниты и слабое тяготение сделали свое черное дело. Успели не все, последнему не повезло. Его ноги застряли среди стальных клыков. Запаниковав, боец попытался вырваться, но тщетно. Стальные челюсти беззвучно сомкнулись, раздробив голени несчастного. Брызнули рубиновые капли, и эфир взорвался мучительным воплем. Сработали автотурникеты скафандра, пережавшие солдату ноги выше ран, остановив потерю крови и воздуха. Инъектор довершил помощь, и боец отключился. Пролом же затянулся, словно рано, оставив после себя уродливый рубец. Рубиновые капли плавно опустились на пол, и, столкнувшись с металлом, исчезли. Остолбеневшие бойцы таращились на невероятную картину, чувствуя, как их душит страх. Т «Твою мать!» выдавил Ариаст. «Не бздеть!» прикрикнул Люка, пробуя связаться с грифами и термитами. Мертвая тишина. Командир перевел дух, борясь с дрожью. «Что не так с этим кораблем? Не бздеть, Люка!» «Серж, останься с раненым и попытайся вызвать Авакамондуль». Бледный, как смерть, Серж молча кивнул. Люка хлопнул его по плечу и махнул бойцам, указав на дверь в другом конце шлюза. «Готовьте резаки, выдвигаемся». Внутри триада выглядела еще причудливее. «Да здесь черт ногу сломит», выругался Вайн, разглядывая трехмерную планировку звездолета, скачанную из ближайшего терминала. Рослый техноштурмовик выбрал нужный масштаб, чтобы лучше определить местоположение отряда и путь до цели. Бойцы, разозленные часом возни с чрезвычайно огнеупорной дверью шлюза, угрюмо изучали причудливую схему. «Нам бы до мостика добраться и без лишнего шума», — заметил Гюго и указал на палубу 57, расположенную на два яруса выше. Оттуда открывался прямой двухкилометровый путь до мостика, «В обход лабиринтов из бесчисленных коридоров и переходов, где можно блуждать вечно». «Угу, mm -hmm. чтобы постояльцев не поднять», – воркнул вечно угрюмый Камал. «Кстати, сколько их?» – Люка пожал плечами. «Разные говорят. Кто сотню тысяч, а кто все двести». Камал присвистнул. Реаст поежился. Огромный зал перекресток, где они находились, подавлял. «Да и сама обстановка». Солдат еще не видел столь странной архитектуры. Веретенообразные колонны, сложенные из усеченных пятиугольных пирамид, громадные аркады, уходящие в мутную даль. Похожие на дворцы ансамбли технологических узлов, назначение которых он не понимал. Реаст сглотнул. Это точно построено человеком, и для человека ли? Реаст! Оттокли Калюка, боец, вздрогнул. Командир указывал куда-то во мрак. «Эй, Камал, в головнике! И глядите в оба!» Определившись маршрутом, отряд двинулся вперед. С оружием на изготовку все двигались сквозь тьму, полагаясь только на фонарики, мультиспектральные сканеры. Ночники и теплоки почему-то не работали. Да и штатные системы словно с ума посходили. Люка даже отключил термометр. Тот показывал редкую чушь, прыгая с плюс 17 тысяч градусов до минус 400 Гюго чертыхнулся. Бородачик свихнулся. Ни за что не поверю в ахинею, что снаружи 800 атмосфер. Это ладно. Прикиньте, у меня газоанализатор вообще говорит, что мы плывем в сверхкритическом флюиде из Моноселана. Подхватил Аллатр. Тарнил, один из солдат Астрогена, фыркнул. Или в плотной атмосфере из паров радиоизотопа йода. Но все прекрасно понимали, что снаружи нет воздуха. Вокруг царили вакуум и безмолвие гробницы. Биосканеры молчали. Корабль словно вымер. «Как считаете, парни?» Спросил вдруг Алатор. «Если экипаж и вправду бессмертен, то как им здесь дышится? Даже думать не хочу», — буркнул Камал. «Скоро узнаем», — флегматично бросил Гюго. «Может, дрыхнут еще. А если нет?» Гюго ухмыльнулся и невзначай перехватил эмолятор. «Тогда проверим, насколько они бессмертны. А если их окажется слишком много?» Слушая солдат, Люка едва сдерживался. Гнетущая атмосфера корабля и болтовня пробуждали необъяснимую злобу. Сказывалась и малая гравитация, из-за которой приходилось перемещаться в припрыжку, что зверски раздражало. «Скажем, что зашли случайно. Извинимся и свалим», – просадил он. «Но пока этого не произошло, «Думайте над тем, что лучше бы доставить это чудище к картелю». Кто-то из астрогеновцев многозначительно кашлянул, но Люка сделал вид, что не расслышал. На пути пока ничего интересного не попадалось, только уходящая в бесконечность аркада, которая время от времени выводила на перекрестки, расходящаяся под разными углами вверх, вниз и стороны дороги, внушали необъяснимую тревогу. Куда они вели, одному богу известно. Царящая тьма, растревоженная фонарями, неохотно расступалась перед светом. Вязкая, как смола, она тут же смыкалась позади солдат. Пульс люка участился. Он вспомнил давний эпизод, когда пришлось штурмовать глубоководную станцию, скрытую в пучинах океанической планеты. Здесь мрак такой же непроницаемый, почти осязаемый, вечный. Но если на глубине безмолвная тьма раздавит тебя мгновенно, подарив милосердно быструю смерть, то в этот раз все иначе. Здесь тебя ждали объятия пустоты ее долгий, иссушающий поцелуй, выпивающий жизнь малыми глотками. Еще одно видение ворвалось в разум Люко. Оглушенный ментальной вспышкой, Люко едва устоял на ногах. На долю секунды он увидел то, что произошло на триаде. «Реки крови, изуродованные тела, десятки тысяч трупов, вывернутые наизнанку, вплавленные в стены и разлагающиеся заживо». Снова проснулся голод. Люка затрясло, когда его охватила жажда сырого мяса, которое тут же пропало, обещав вернуться. Углубляясь в чрев отриады под издевательский смех темноты, Люка с ужасом гнал мысли о том, что он сходит с ума, и одинок ли он в своих видениях. Люка случайно встретился взглядом старнилам. В глазах наемника бушевала такая ненависть, что солдат содрогнулся. Мгновение и наваждение пропало. Настороженно, посмотрев друг на друга, солдаты продолжили путь. Через 40 минут изнурительного марша отряд вышел на 57-ю палубу. Я остановился перед биостагнационным комплексом. Через него и пролегал кратчайший путь. «Здесь весь экипаж?» – спросил кто-то. Вайн сверился с картой. «Это лишь один из тысяч блоков для анабиоза, раскиданных по всему кораблю. В этом секторе тихий час у бара батальонов службы безопасности», – тарнил издевательски гаготнул. «Иронично. Зря смеешься. Глянь. Лучи света упали настроенные ряды сотен анабиозных капсул. Все они были пусты. Серж попытался вызвать Авакамодуль еще раз. Безрезультатно. Выругавшись, он бросил взгляд на раненого. Погруженный в медикаментозную кому, Маркус выглядел как труп. Опасливо поглядывая на вскрытую дверь, Серж оттащил солдата из шлюза в коридор и теперь думал, как поступить. Дверь же затягиваться не спешила, масляно поблескивая остывшими потеками в свете фонаря. Может, фокус с внешним люком это какая-то хитрая система герметизации? Тогда где же кровь? серж погладился в ее эмулятора: приятная тяжесть оружия немного успокоила, но хрупкое спокойствие мгновенно улетучилось, когда на дисплее замигала желтым руна Маркуса, проклиная низкую гравитацию, Серыш неуклюже подобрался к товарищу. «Эй, братан, не вздумай помирать!» Руна окрасилась алым. Хваленая система жизнеобеспечения почему-то не справлялась. Серж ничего не понимал. Раны тяжелые. Но скафандр сделал все, чтобы солдат протянул несколько часов. Погасло, как и фонарь. «Сучья ты, мясо!» Оказавшись в непроглядной тьме, Серж в бессильной ярости ударил кулаком по стене. Поднявшись, он попытался связаться с люка. «Командир, прием!» Тишина. С нарастающим беспокойством Серж вызвал люка еще раз. И еще. Плюнув, он попытался включить мультиспектральный визор. Переключая электромагнитные диапазоны и по-прежнему оставаясь слепым, Серж чувствовал, как его сжимает страх. Внезапно ожил фонарик, вырвавшийся было вздох облегчения застрял в глотке. Тело Маркуса исчезло. Теперь понервничают. Виктор удовлетворенно ухмыльнулся. Неплохо ты им жизнь подпортил. Недаром говорят, что связь это кровь войны. Константин неопределенно пожал плечами. Он внимательно следил за тактическим дисплеем в рубке Фициала, флагмана консорциума, и оценивал расстановку сил. Корабли Астрогена и картеля Дангель полукольцом обложили триаду, но держались на почтительном расстоянии. Изящные и вызывающие формы звездолетов Астрогена ни с чем не спутаешь. А вот нескладные недоразумения, судя по всему, принадлежали картелю. «Не знаю, как надолго». «Нам удалось забраться в их компьютеры и блокировать радиообмен с десантом на борту триады. Пока разберутся, проведем вторую фазу атаки». Викторо видел, как зажглись глаза Константина. «У нас есть ключи от их сети, координирующие весь союзный флот. Теперь они наши марионетки. Мы подделаем данные, запустим противоречивые сведения и ложные приказы. Ведь стоит кому-нибудь что-то неправильно понять», — он улыбнулся. «Многие конфликты возникают от недопонимания. Согласен?» Виктор кивнул. «Может быть, даже руки марать не придется?» Константин изогнул бровь. «Странно от тебя это слышать. Не обольщайся, и тебе найдется работа». Но сперва, отправив ряд инструкций своим агентам, один из которых только что проник на триаду, Константин тонко улыбнулся. Он знал истинную цену информации. «Мы посеем хаос!» Знал бы ты, как я люблю это слово. «Ну и где они?» Алатер был готов стрелять на любое движение. «Так, парни». Люка был предельно собран. «Движемся елочкой, не кучкуемся. Гюго, Тарнил, ваш задний сектор, прикрывайте. Камал, Аллатр в головной. Пошли!» Люка еще раз попытался связаться с грифами. Опять тишина. «Да что ж такое-то?» «Контакт!» Заорал Аллатер и открыл огонь. «Рассредоточиться!» Приказал Люка, ныряя за первое попавшееся укрытие и вскидывая оружие. Эмолятор «АллатРа» полыхнул еще раз, пока не прозвучал грубый оклик Камала. «Хорош болевать!» «Да что там у вас?» Люка цепко следил за каждым движением. «Ничего!» Аллатер просто стену плавит! «Ты что, слепой?» Разъяренно зарычал Алатер. «Врага не разглядел, дубина!» Вы, где он?» «Ушел!» «Куда?» Алатер замолчал. «В стену!» Обескураженно сказал он. Камал хихикнул. «Интересно, девки, пляж!» «Эх, ты чего?» Ощетинился он, когда увидел, что Алатер наводит на него ствол. «В сторону!» «Живо!» Камалу повторять не пришлось. «И за секунду до выстрела!» Люка увидел то, что было за гранью понимания. Стена пошла пузырями, побуревшая, истекающая кровью и ихором. Она походила на разлагающуюся плоть. Из нее рвалось нечто. Когда-то это было человеком. Изломанное и повернутое наизнанку тело вылезало из разрыва. Из разорванного туловища в обильных потоках темной слизи вываливались внутренние органы. Солдат затрясло. Если вокруг вакуум, а почему каждый услышал «Дикий вой» и почувствовал гнилостное зловоние? «Создавленным воплям Камал выстрелил!» Тварь исчезла в ослепительном огне, став грудой пепла. И перед гибелью существа... Люка мог поклясться, что оно проскрипело слово, которое никто не ожидал услышать. Помогите. Оно растаяло последним вздохом над оплавленной стеной. Чистой, незатронутой необъяснимым распадом. Словно ничего и не было. Оставшийся путь до мостика прошел без приключений. Только Камал привычно бурчал что-то под нос. Но чем меньше оставалось до цели, тем больше разгром открывался их глазам. Обескураженные до да нельзя бойцы вышли к мостику. «Да чтоб тебя!» – выдавил Камал указывая на криокапсулы офицеров. Люка поморщился. «Бедняги, вы лучше туда гляньте», указал Гюго наверх. На потолке был распят освежеванный труп. «Твой выход, Вайн», бросил Люка, старательно подавляя дурноту. Подломи эту посудину». Ему не терпелось побыстрее закончить задание. Включив резервное питание мостика, Вайн активировал систему, одновременно запуская в нее программу взломщика Вау, запрещенный в цивилизованном пространстве. Этот ужасный вредонос опасен даже для могучих искусственных разумов, управляющих Дайсоновскими звездными системами. Ловко скрывающийся от обнаружения Вау крал данные, а при угрозе компрометации форматировал систему, уничтожая себя и носителя физически, «Так...» — бормотал Вайн, просматривая логи. «Охренеть, ребята! Система вообще не защищена. Здесь даже пароли не стоят. Удивительно. Что с управляющими ИИ?» — спросил Люка. «Это уже выяснит Вал. Если что, быстренько сделает его шелковым. Надеюсь. Опа! Дневничок капитана!» Солдаты собрались вокруг начавшего читать Вайна. «26 июля 2734 года». Успешно стартовали из системы Капелла. Движемся в сторону квадрата РО-75. Тамбрионный маршрут в физическом интропространстве устойчивый. Энергоподпитка извне стабильная. Стартовая скорость 33 с ускорение равномерное 1С в секунду. Верня. Сплюнул Камал. Это слишком круто даже для тамбрионных движков. Воин покачал головой. Мы очень многого не знаем об этом корабле. «И что значит подбитка извне?» – полюбопытствовал Гегу. «Да какая разница?» – неравнодернул плечом Ариаст. «Что нам с этого? Еще дневники читать? Продолжай, Вайн». Люка многозначительно посмотрел на Ариаста, и тот заткнулся. «2 августа 2734 года. 57 тысяч световых лет позади. Мы уже в галактическом Гало». Исследуем попутные системы в шаровом звездном скоплении Тирзан-7. Какая же там красота!» а мостику прокатился пораженный вздох. Пол галактики за неделю. Невероятно!» Вайн пропускал рутинные записи, останавливаясь лишь на некоторых. «2 октября 2734. 4 миллиона световых лет. Мы покинули местную группу галактик. Удивительно, но мы нашли изолированную планету. Странную. «Будто не из нашего мира. 7 октября. Эксплуатация мира завершена. Ему присвоен индекс rnb 38. Вся информация по планете загружена в банке памяти. Приоритет секретности наивысший. Продолжаем полет. Наращиваем ускорение до 10С». Камал втянул воздух носом. «Бред». Дальше шли отчеты с промежуточными остановками у нескольких миров. С каждой новой датой тревога солдат нарастала. Квартала не прошло, отряда уже покрыла чудовищное расстояние. И это только начало. 30 ноября, два месяца пути и уже почти 40 миллиардов световых лет. Это какое-то безумие. Я не могу описать пустоту, что за бортом. Нам уже давно ничего не попадалось. 2 декабря 2735 года. «Увеличиваем ускорение до 100 С. Сенсоры ожили и показывают невероятное. Хочу посмотреть на это воочию». Эриаст вздрогнул. 4 декабря. Я наблюдаю удивительные вещи. Это далеко за горизонтами нашего понимания Вселенной. Мне шутка, но я счастлив, что исследую это». Читая следующие записи, Вайн то и дело останавливался, переводя «Дух». «Что за галиматья?» – недоумевал он. «Что за ортогональное расширение? Какие еще переменные метрики континуума?» «Дальше он зачем-то перешел на другие языки, там, где автоперевод. Во! Туотто Зонгора! Это же наречие оккультных сект с окраин галактики!» Алатер поежился. «Похоже, у нашего капитана не все дома. Открой последние записи», – посоветовал Люка у которого отрезкой клинописи оккультистов разболелась голова. Вайн отлистал дальше. «Последняя запись, где сохранена дата, оставлена 5 июня 2800 года. Странно, это же нынешний год. И глянь-ка дальше». Солдаты в немом удивлении смотрели длинный список заметок, которых наблюдалось еще несколько сотен. «Дата стерта», – перешел Вайн к финалу дневника. Экипаж не принимает мои исследования. А зря. Вселенная с ее привычной и комфортной размерностью 3 плюс 1. С ее бесконечным галактическим множеством. Ничто в общем багаже знания. Они должны. Обязаны понять, что скрывается на изнанке мироздания. А после я поступлю на перекор задачи и направлю корабль. Скоро все узнают. В конце последней записи мигала ссылка на большой архив с подписью. «Дата — 3400 год, 666 лет в пути. Пусть это будет подарком для отважных, кто готов прозреть». Вайн и Люка мрачно переглянулись. «Что-то мне расхотелось становиться ученым, медленно сказал Вайн. Люка кивнул. «Согласен. Заводи эту клячу и сотри записи». «Нет». Люка застыл. Затем медленно повернулся на голос. Суровое лицо Тарнила ничего не выражало, но вскинутые эмоляторы пятерых боевиков Астрогена были красноречивее слов. Реаст жемялся и оружие не вскидывал. «Не глупи, Люка!» – Тарнил качнул стволом. «Давай заберем данные, а после отправимся в Скогельфок и разданемся друзьями!» Люка мгновенно оценил обстановку. «Пятеро» на прицеле у четверых. Спорный расклад. Мне в ладони легла на взрыватель осадной мины. «Сперва прогуляемся в преисподнюю», – прорычал он. «Согласен». Палец Тарнила сместился со скобы на спусковой крючок. «Отчаянный. В не таких любят. Платят неплохо, кстати. А за эту миссию сверху добавят серьезную премию. Не думаю». Скинув эмолятор, Риаст держал Тарнила на мушке. Юка прав. Лучше потерять это дерьмо». Тарнил покачал головой. Риаст, не мути зря воду. Ты хоть понимаешь, насколько ценна эта информация? Да мне насрать!» – взвесгнул Ариаст. «Ты сам видел, что здесь творится? Что, забздел щенок?» Расхохотался Тарнил. Его лицо исказило злоба, когда Люка едва заметно пошевелился. «Стоять!» – прорычал он. «Одумайся, командир. Пять миллионов сверху, каждому». «Каждому!» «Просто за доставку данных, куда надо!» «Их необходимо сохранить!» «Ты же понимаешь, о чем я!» Слова Тарнила обожглись, словно жало. Внутри снова шевельнулась тьма. Пришедшая извне, она залезла в память солдата, выдавливая самые черные эпизоды его жестокой жизни. «И в этот миг Люка понял намек Тарнила. Корабль проклят. Где он побывал за сотни лет?» Какие ужасы видел не привез с собой. И что бы ни хранилось в Исполинской библиотеке Триады, оно теперь повсюду. Люка вздохнул. С него хватит. «Иди нахрен, Тарню. И Люка активировал взрыватель. «Да ты контужен, да? Заорал было Тарнил и с остальными боевиками ломанулся к укрытиям. Вспышка! Но смерть не пришла. Слишком поздно Тарнил понял, что его надули. Света шумовая, лобох! Держу как раз для таких случаев! Валите их, парни! Еще вспышки, но на этот раз убийственные. Когда все закончилось, Люка повернулся к Эриасту. Тот окаменел, стараясь в одну точку. Только эмолятор в руках чуть подрагивал. Опусти оружие, парень. Тот не реагировал, таращась куда-то наверх. ляньте Пролепетал он. Солдаты подняли головы и побледнели. Распятый на потолке труп улыбался. Кровь у люка застыла. Он почувствовал, как его разум атакует нечто ужасное. «Ты еще... что?» И тьма внутри заговорила. Ох... «Ваш гид...» «Куда?» По палубе прокатилась дрожь. Люка почувствовал, как взревел титанический двигатель. Корабль оживал. Мертвое лицо, на котором отсутствовали глаза, исказило кремаса. Дорогу <связь> ты уже выбрал. На мостике официала царил переполох. Показатели мультиспектральных сенсоров сошли с ума. Что за? взгляд Константина метался по дисплею. Мощнейший скачок неизвестной энергии! крикнул один из офицеров мостика. «Это! Матерь Божья! Это триада!» Приблизив изображение, Константин увидел, что корму триады окружила рябь, не веря глазам. Оперативники консорциума смотрели, как пространство вокруг титанического звездолета пошло волнами, как исказился и без того уродливый образ Тимфалы, и как в полнейшей тишине разламывались корабли союзного флота, разрываемые неизвестной силой. «На прыжок это явно не похоже», — выдавил Виктор. «Уносим ноги!» Лицо Константина было белее снега. «Быстро!» Мгновение, и триада исчезла. Еще миг, и застегнутый гравитационной волной фициал стал пылью. Триада тряслась в жутких спазмах, от которых рвался металл. Тяготение нарастало, и вскоре никто не мог пошевелиться». Стало тяжело дышать. Невыносимая боль захватила тело, но Люка даже не мог закричать. Со стороны он увидел, как менялась обстановка. Пространство исказилось, словно приобрело другую размерность. Измоченное сознание отказывалось принимать увиденное. Коридоры изогнулись лентами Мёбиуса. Площади стали эллипсоидами, которые превратились в тор. Арки переходов сходились под невозможными углами, одновременно становясь параллельными. В разных участках корабля время текло иначе. Он видел, что произошло с другими абордажными командами. Грифов закатала в сталь, пошедшего волнами пола. Термитов впаяло в стены. Манулы же превратились в немощных стариков, распавшихся прахом в мареве противоестественной энергии, ударившей из реактора». Он видел, как восставший из мертвых Маркус разрывает Сержа на куски. Десятки солдат оказались рассеяны друг от друга в пространстве, разделенные годами, а порой и столетиями они встречали страшный конец, который был лишь началом. Теперь Люка знал, что случилось с экипажем. Сто тысяч бессмертных людей оказались там, где пространство и время обретают иные размерности стремясь к бесконечности. Тела несчастных не выдержали метаморфоз, но их души, они до сих пор здесь и не здесь. Сегодня, вчера, во временном промежутке, для которого нет названия. Слившиеся с искусственным разумом триады, они стали частью чего-то большего, проводником которого стал оживший мертвец. Триада преображалась на глазах. По всему кораблю бугрились залитые кровью стены, когда из них с мучительным стоном вылезали легионы из увеченных тел. В багровом свечении плясали уродливые тени, живущие собственной жизнью. Сложнейшее внутреннее пространство корабля делилось, как размножающиеся клетки, и разбивалось на пульсирующие фракталы. Мучительные вопли, надсадный скрежет переборок. Духота, сменяющийся ледяным холодом. зловоние. Твари, доселе невидимое в трехмерном пространстве, показали свой чудовищный облик. Это хуже ада. Заблуждаешься. Это мироздание. И сейчас мы движемся туда, куда ты хотел прогуляться. В преисподнюю. От стереометрического безумия Люка хотел вырвать себе глаза, но не мог. Тропа оскалился. Из рваной дыры вместо рта полилась черная кровь. «У вас очень примитивное понятие этого слова. Людям же не вдомек, что значение самый низкий, несет куда более глубокий смысл». Люка сокнулся в приступе кровавой рвоты. «Теперь его что-то разрывало изнутри. Жгло. Разъедало». Пространство с бесконечными отрицательными разномерностями. Крупномасштабная структура Вселенной, где сверхскопление галактик формируют циклопические стены и нити, лишь слабая трехмерная рябь. Тонкое радужное пятно на волнах иных бездн, бесчисленных и разнообразных, контринтуитивных. В немыслимых муках Люка увидел, как триаду окутало серое гало. Туманная кома, где кружились обломки десятков погибших кораблей Астрогена и Дангеля. И выли сотни тысяч новых душ, преследуемые теми, кого невозможно описать. Живых. Камал взорвался, окатив мостик кровавым дождем. Латер вовсе исчез, оставив вместо себя смятый скафандр. Разумов уцелявших солдат коснулись жгучие щупальца истерзанных душ. И каждый воин разглядел свою судьбу. Распятая тварь ухмыльнулась. Наш путь только начинается. Завизжал ряст, когда его глаза лопнули, упал в замертво Гюгу. Воин рухнул на консоль управления, истекая кровью, хлынувшей из горла. Последним волевым усилием он пробудил вала. Дикий потусторонний вопль сотряс мостик. Триада содрогнулась, когда Вал слеснулся в жестокой битве с изуродованной душой корабля. Та отчаянно сопротивлялась, пока взломщик блокировал виртуальные синапсы искусственного разума и рвал на куски его нейроны. Стирались логи, подменялись команды. Вал в безудержном самокопировании занимал все носители, сковывая оборону триады, которая отвечала безумным хохотом. Взрывались перегруженные серверные Бесновалась в агонии распятая тварь Души взвизгнули все разом И разум Люка вспыхнул Не в силах выдержать потустороннего натиска Тьма и безмолвие вновь опустились на мостик Подобно статуе, Люка смотрел на безвольно повисший труп Странно было видеть себя со стороны Триада же продолжила полет унося нового хозяина в пучины истинной преисподней. Ламира со вздохом отключила инфохаб. Разрозненные сведения из системы AZ-189 ужасали. «Это катастрофа». «И что теперь?» — спросила она. «Мы с астрогеном на пороге войны. Компания после случившегося точно пойдет в абанк. Малиас Тум стоял у иллюминатора, Сложив руки за спиной, он хмуро смотрел в черноту космоса. Потеря астрогена, жалкого картеля и даже гибель союзников его не заботило. «То, что назревало, было куда страшнее. Усилим контроль за сектором», — ответил он. «Но на этот раз...» Маляс непроизвольно коснулся шеи, где за высоким воротником скрывалась вырезанная на коже татуировка — Грубая и неприглядная, она показалась бы простым шрамом. Не каждому дано читать на языке Туата Зонгора. Татуировка горела, улавливая эхо пульсации мироздания у стимфалы и подтверждая худшие страхи. Почуяв преображение триады, дьявольская планета пробудилась. Бывшая проекция неведомого гиперразмерного объекта, скрытого в запредельных пространствах, Она звала корабль. «Где он сейчас? Вернется ли? Если да, то каким? Что будет у него на борту?» Малес пока не знал. С трудом успокоившись, он повернулся к Ламире и располагающе улыбнулся. «На этот раз мы все сделаем правильно».